Глава десятая Когда любовь со всех сторон, не факт, что хоть один влюблен. Ужинать по понятным причинам мне не захотелось. Мэри исчезла из столовки еще раньше, а Тори, сообразив, что я двинулась к выходу, пристроилась сбоку. По коридорам мы шли молча, но стоило нам оказаться в спальне, как ушлая девица с змеей развернулась ко мне. «Ты и теперь будешь утверждать, что ничего не планируешь?» «Разумеется, буду», – пожала плечами я и попыталась обойти настырную подружку. «Кто бы сомневался! Ты только что прилюдно втоптала в грязь сливки общества!» «Сливки?» – скривилась я. «Тухловатые какие-то сливки!» «Хорошо, согласна. Сливки не первой свежести. По большому счету, эти двое недалеко ушли от тех же простолюдинов. И тем не менее, они не простолюдины, а ты...» Заставила их при всех извиниться перед настоящей простолюдинкой. И за что? За то, что делали все, всегда и при любых обстоятельствах. А ты, значит, это одобряешь? Отколоски недавно ярости всколыхнулись, как потревоженный угли. Ничего я не одобряю. Они придурки. Но ты могла бы просто предупредить их, чтобы подобное больше не повторялось. Не извиняться же. Позволь мне самой решать, что я могу. С намеком на угрозу парировала я. «Да ради всех богов!» Сплеснула руками Тория. «Только не фри, что ничего не планируешь. Я не такая уж дура. Ты не только планируешь, ты уже эти планы в исполнение приводишь, а я не удел». «Так вот, что тебя тревожит!» Невольно рассмеялась я. «Повторяю, нет ни планов, ни дел. Я просто хочу спокойно жить». И чтобы также спокойно было тем, кто меня окружает. Той же Мэри. Она почти год все мои самостоятельные писала. Вполне заслужила спокойную жизнь на последующие три года. Ага. Сделать ее известной на всю Академию – это, по-твоему, спокойная жизнь? Да теперь половина наших любителей похихикать над попавшим в просаг бездарком будет за ней во все глаза следить и ждать, пока тебе надоест новая игрушка. В каком смысле? — опешила я. — С такой стороны я свой поступок не рассматривала. Мне хотелось просто осадить достающих соседку на холл. Ну, может быть, припугнуть, чтобы другим подобные идеи в голову не пришли. Увидят, что она сама по себе, и снова начнут пакостить. Разве что более изобретательно и не так нагло. С видом превосходства припечатала Тори. — Вы же говорили о том, что в королевстве происходит. Ты же признала, что я нигде не ошиблась. Распалившись... Тория разве что пальцем в меня не тыкала. «Так уж и признала», — мысленно хмыкнула я, чуть отклонившись, чтобы и правда не получить пальцем в глаз, если подружка окончательно покинет самообладание. Скорее уж выслушала со всем вниманием. «Так вот, в Академии то же самое, не знаешь, что ли?» — продолжала между тем Тория. «Парочка подпевал, алия в столовке точно были. И, поверь, обязательно донесут своему покровителю. Еще двое выскочили сразу за нами». А про них ходят слухи, что они как раз из радикалов в прихвостней нашего принца. Примерно представляя, кого подразумевает под радикалами подруга, я невольно нахмурилась. Вот только внимания таких персон мне не хватало. Впрочем, а что это меняет? Я в любом случае выступила бы так же. Кривишься? Отметила мимолетную гримасу Тория. Вот то-то же! Я все понимаю, ты метишь на тот уровень, где слухи не собирают. Но можешь мне поверить. «Для тех, кто там...» — она ткнула пальцем в потолок. «Эти слухи собирают другие. И со всем старанием. А я могу тебе рассказать, кто чем дышит хоть сейчас. Клятву ты у меня принять не хочешь. Ладно. Хочешь играть в дружбу? Пожалуйста. Но...» «Если ты действительно хочешь быть рядом со мной...» — перебила я, попросту отодвинув разошедшуюся подружку в сторону простеньким телекинезом, «то должна понять, что я не играю в дружбу». По которой хлопала глазами, переваривая мое заявление, я успела переодеться и завалиться на кровать с конспектами к завтрашним зачетам. Однако, наследство мне досталась крайне упертая подруга. Не успела я прочитать и двух страниц, как она плюхнулась рядом на матрац. «Ты серьезно?» «Совершенно», — не отрывая глаз от строчек, отозвалась я. К бесам семестные заморочки. «У меня сейчас жизнь без клейма, изгнанницы...» жизнь в которой я не должна была заботиться о куске хлеба и наличии соответствующей одежды. Пусть звали меня теперь по-другому, но я все равно хотела остаться собой. Собой, а не кривым подобием предыдущей Лиры. Глупой и заносчивой, не умеющей ценить то, что ей досталось силу рождения. А объявить меня одержимой, когда прошел почти год всего знаменательного события, будет по меньшей мере сложно. «И ты действительно согласна дружить с Нитиком Орлеем?» И просто людинкой? И не только, согласна. Я уже дружу, если ты не заметила. Ты не стала хуже от того, что твой отец бастард. И Виктор не такой уж ныти, как выяснилось. А кто в какой семье родился, мне вообще плевать. Лишь бы человек был достойный. И если экскурс в дебри моего мировоззрения закончен, то я хочу подготовиться к завтрашнему зачету по бытовой магии. Да плюнь ты на этот зачет! Тебе его и так уже, считай, поставили. В смысле? От удивления я даже забыла, что якобы крайне увлечена чтением. Я слышала, как вчера об этом говорила Тиса Вердан, профессору Лерою. Тебя прочат в лучшей студентке нашего потока. Замечательно, фыркнула я. Надеюсь, больше меня никуда не прочат. Не знаю, не успела дослушать, меня заметили раньше. Хорошая ты девушка, Тори, но однажды тебя оторвут твои вездесущие уши. Не оторвут. — ухмыльнулась она. — У меня есть подруга. В минуты гнева, излучающая ауру смерти. — Что излучающая? — чуть не подавилась собственным языком я. — Не злись, — хохотнула Тори. — Но ты бы видела рожи тех двух обалдуев в столовке. Они как будто саму хозяйку Грани встретили. Впрочем, ты действительно внушала, скажем так, даже меня про него. Шуточки у тебя? — Вполне искренне выдохнула я, снова поднимая конспект. «Подруга», — протянула Тори, вставая. «Подруг у меня еще не было. Говорят, это хорошо». «В любом случае лучше, чем шпион на зарплате», — не удержалась от подковырки я. «Пожалуй, да», — не приняла шутку Тори. «Шпионами жертвуют гораздо чаще, чем подругами. Особенно, когда те слишком много знают. И все же я не хотела бы поменяться с тобой местами». Не хочешь учиться артефакторике, снова поддела. я ощущаю почти физическую необходимость разрядить обстановку. Слишком уж близко к цели упала случайная стрела болтунья. Аура смерти. И как я только могла забыть. Хотя я, конечно же, не забыла, вот только не ожидала, что местные вполне себе ее чувствуют. Расслабилась, когда убедилась, что нити магии они не видят. Нитфура. И это тоже, наконец, улыбнулась Тори. но больше по другой причине. Я все же хочу однажды любить и быть любимой. Тебе любовь не светит. Вот уж чего-чего, а любви у меня явный перебор, со смехом поморщилась я. Поклонник на поклоннике едет и поклонникам погоняет. Да? А ты уверена, что поклоняются они тебе, а не твоим способностям очищающей? Твоя брачная клятва очистит супруга от любых недугов и проклятий, гарантирует сильное потомство. Заметь. Тоже не отягчающее всякими вредоносными излишествами. За такое многие согласятся хоть всю жизнь изображать страсть и почитание. И ты никогда не узнаешь, правда ли это. Вроде пока не требуется ни страсти, ни почитания. немного сварливо отозвалась я. Слова подруги задели какую-то незаметную струнку в душе, о существовании которой я до сих пор не подозревала. И тем не менее Виктор признался мне в любви еще до Академии. «Хочешь сказать, что он уже тогда знал, что я очищающая?» «Для него ты в любом случае очищающая», — Тори бросила в мою сторону странный взгляд. «Не поняла». «Что тут непонятного?» — покачала головой Тори, глядя на меня с откровенным сочувствием. Его рот почти прервался. Он гол, как сокол. В собственности полуразвалившийся замок и матушка, понукающая сына любой ценой возрождать величие рода. Она и мужа своего так понукала». В результате они потеряли и то немногое, что еще оставалось. А ведь его прадед заседал в совете десятки. А рядом живет милая, родовитая, очень богатая девочка. Пусть на репутации небольшое пятнышко в виде занявшегося торговли отца, но за хорошее приданное можно простить и такое. «Прекрати!» – не выдержала я. «Извини». «Это ты извини», – тут же пошла на попятный я. «Уж очень мрачную картину ты мне нарисовала». — Реалистичную, к сожалению, — развела руками Тори. Вокруг нет ни одного парня, которого нельзя было бы заподозрить в корысти. В корве его пинает отец. Какое-то у них там проклятие, что в роду вот уже пятое поколение только один ребенок. Сучи с ним что и конец роду. Очищающее для них идеальное решение. Альф, конечно, оболтус и болтун, но решил он вдруг побороться за трон. Жена очищающая стала бы решающим фактором. Кто у нас еще? С принципы так все понятно. Я, когда поняла, что он тебя не интересует, где-то даже вздохнула с облегчением. Вот уж у кого точно дрянь какая-то в семействе. А больше вокруг тебя парней нет. Одни профессора остались. И те какие-то мутные. Хотя еще Дон. Но у того тоже. Ничего не понятно. Но дело ясное, что дело темное. Иначе с чего бы в наследники рода официально объявили его младшего брата? Так-то у Доны руки, ноги, голова на месте. Ну ладно, ладно. Что, вне Академии парней нет, что ли? Буркнула я. Есть. Но кто сказал, что там будет по-другому? Конечно, очищающую ни к чему принудить не смогут. А вот обмануть за милую душу. Ну, хватит мне жизнь черной краской мазать. К собственному удивлению я почувствовала, что настроение испортилось окончательно. Да, это я так. Извини. Качнула голову Тори и ушла в душ. Я же так и осталась лежать пялись с невидящим взглядом забытый конспект. Я даже не особо понимала, в какой момент меня накрыла мрачная меланхолия. Скорее уж в мыслях плавали какие-то не оформившиеся опасения и вопросы. Неужели вокруг меня всегда так и будут плести странные интриги и никому нельзя доверять до конца? О поисках мужа я, конечно, и не думаю. Но как в таких условиях выполнять приказ серой госпожи? И как вообще жить, никому не доверяя? После беседы с Тори я полночи ворочалась не в силах заснуть. Казалось бы, что тут такого? Я ведь и сама не собиралась крутить любовь. С кем бы то ни было в ближайшие лет десять, как минимум. Тут тебе и приказ серой госпожи, и желание освоить такие безумно интересную профессию артефактора, да и много еще чего. Не до любви мне, как ни крути. И вот пойди ж ты. Обрисованная перспектива выбила меня из колеи куда сильнее, чем можно было представить. Кое-как, разогнав разбувшивавшиеся мысли, я все же заснула. Но проспать успела всего часа полтора. И на завтрак пришлось идти с гудящей головой. Только этим я могу объяснить, что в последний день перед каникулами попалась-таки нашему негодному профессору артефакторики. Два урока после внезапного зачета прошли как обычно. и вдруг он воспалал желанием пригласить меня на какую-то вечеринку. Мало того, что мне был неприятен сам проф, и праздник устраивали студенты старших курсов, среди которых мне явно было совершенно нечего делать. Так еще и Тори, чьим суждениям я привыкла немного доверять, удивленно вздернула брови. С чего это он вдруг? В общем, все говорило о том, что от странного профессора надо держаться подальше. Но как это сделать, если его уроки стоят в расписании через день, а со следующего семестра и вовсе превращаются в ежедневные. «Лира, я буду рад вас видеть!» Мастер Вэнгли в очередной раз улыбнулся неотеческой улыбкой, которой сопровождал наше общение со времени памятного зачета. Мне же в ней постоянно чудилось что-то плотоядное. «И никаких отговорок. Я специально выяснил, что все ваши зачеты в полном порядке и ни о каких пересдачах речи не идет». «Хорошо, профессор Лэнгли», — склонила голову я, признавая поражение. От предыдущего неожиданного приглашения мне удалось отвертеться под предлогом зачетной недели, неуверенности и возможных пересдач. Не самая удачная отговорка, но когда проф несколько дней назад вдруг остановил меня посреди коридора, да еще огорошив своей осведомленностью о моих зачетах, я попросту не успела придумать что-нибудь более достоверное. И вот теперь пожинала плоды своей недальновидности. «Интересно, он выяснил, что я очищающая или повлияли мои успехи в артефакторике?» – думала я, шагая в сторону лестницы. И Тори ничего не знает про эти сборища, что тоже подозрительно. В конце коридора показалась развеселая компания золотых оболтусов. И я, мгновенно позабыв про свои опасения, скрежетнула зубами. «Вот уж точно, неприятности поодиночке не ходят». Альф тут же замахал рукой, громогласно приветствуя меня и одновременно оповещая… О нашей встрече половину Академии. Я скрипнула зубами. Но этот отрезок коридора, как назло, не имел ни одного ответвления, а демонстративно сворачивать в первую попавшуюся дверь мне показалось глупым. Впрочем, это не было основной причиной моей показной вежливости. Основная причина стояла за спинами друзей и упорно не желала встречаться со мной взглядом. Мысленно вырубавшись, я, раскланиваясь с ободусами по всем правилам этикета, пожелав каждому поименно приятных каникул, Ирой и Альф ответили мне такими же велеречивыми конструкциями. А Дон по своему новому обыкновению буркнул что-то невразумительное. На том наша последняя в этом году встреча, слова серой госпожи, и закончилась. Поспешно свернув за угол, я позволила себе покачать головой. Ну что за глупое поведение. После идиотской истории в парке Дон со мной больше не говорил. Да что там, он вообще упорно делал вид, что мы не знакомы. И меня это задевало гораздо сильнее, чем хотелось бы. «Идиотизм!» — сердито недоумевала я, холачивая каблуки старинные плиты пола. «Прекрасно вписался бы в нашу компанию. Но нет, всюду нужно приплести эту бесовую любовь. Зачем?» Кстати говоря, подобные приступы непонятной злости случались со мной довольно редко. И только тогда, когда мне приходилось сталкиваться с Доном вот так, как сейчас, лоб в лоб. В остальном же я вообразила, что жизнь наконец вошла в нормальную колею. И тут же заполучила доказательство обратного в виде приглашения на праздник профессора артефакторики. Более того, мне надлежало явиться с партнером для танцев. Только подумав об этом, я едва не зарычала, как настоящее одержимое и ускорила шаг. Кого, черт возьми, тащить на бесовую вечеринку не корвежа! Рой, разумеется, на роль сопровождающего не подходил совершенно. Услышав что-то подобное, Он гарантированно вообразит, что старые времена вернулись, и я устану отбиваться от его неуклюжего внимания. Виктора брать не хотелось одновременно по двум причинам. Во-первых, наш проб его явно не жаловал и на свои посиделки пригласить и не думал. А снова разругаться со вздорным преподом мне очень не хотелось. Во-вторых, неизвестно, как сам Орлей воспримет что-то подобное. Вдруг решит, что это признак какого-то особого отношения. А мне только очередного приступа любви Ухода сочного романтика и не хватало. «Хоть из принцев выпирай!» — проворчала я себе под нос, плюхнувшись на лавку рядом с Тори и без особого интереса потянув к себе кувшин с бодрящим настоем. «Ты чего такая злая?» — тут же поинтересовалась бесовая импадка. «Помнишь, я тебе говорила про вечеринку моего артефактора?» — отозвалась я, не видя причин скрывать от подруги такую чушь. В дверях появился Виктор, с трудом удерживая высокую стопку книг, и я поспешно умолкла. Заметив нас, он улыбнулся и потопал к нашему столу. Привет, Лира! Привет! усмехнулась я, подхватив левитации покосившуюся книжную башню. Спасибо! Он со вздохом облегчения сгрузил стопку на столешницу, подальше от тарелок и кувшинов. Это бесовое ссы по травоведению сведет меня с ума. Не только тебя! хмыкнула Тория. Я тоже на него с ужасом смотрю. И, как впечатление! Ухмыльнулся Виктор. Кошмарный, откровенно признала та. А мы его уже написали, раздался ленивый голос сбоку. Да, неужто? фыркнула я, окинув покосившихся болтусов презрительным взглядом. Что ж такое серьезное случилось, что вы заранее озаботились домашним заданием? Ух, какие мы злобные! расплосивал герой. Это закономерно. У заучек всегда дерьмовый характер. Наверное, побочный эффект от книжной пыли. И доказательство того, что хорошие оценки не всегда признак большого ума. Умные люди не копаются в сотнях книг, а всего лишь поддерживают хорошие отношения со студентами старших потоков. «Надеюсь, у вас, умные люди, хотя бы хватило ума собственноручно переписать, а не пользоваться копировальным плетением, как обычно», — хмыкнула Тори о присутствии, которой я совершенно забыла. «Почерк, он такой предатель!» Вытрашились на неожиданного оратора не только золотые мальчики, но и я. Обычно Тория предпочитала отмалчиваться во время наших словесных баталий. Альф слегка покраснел. Похоже, догадка моей хитроумной подружки попала точно в цель. «Эти эссе все равно никто читать не будет», — ставил наконец Рой, зло сверкнув глазами. «Кстати, о предателях». «Что, Орлей?» — закопал великие чувства поглубже и заделался простым слугой. «А тебе готовы помогать только слуги? Друзей не водятся?» — вздернул подбородок Виктор. «Ну что вы, Корве, как можно быть таким невнимательным?» Я встала рядом с Виктором, демонстративно покручивая магические персти на пальце. «Слуг у нас тут нет. С друзьями оно как-то сподручнее, знаете ли. Хотя откуда вам знать?» «Откуда мне?» — Рой побагровел. «Пошли отсюда, Рой!» Справа от корве появился Дон. «Нас же никто не трогает. Зачем лезть в чужие дела?» «Ты мне еще советы давать будешь?» — с угрозой прошипел Рой. По крайней мере, попытаюсь, если твой отец. Со своим отцом я сам разберусь, а ты не лезь, куда не звали. С тобой и разговаривают, -то а только потому, что я молчу. Он оглянулся на Альва, но тому последнее заявление приятеля заметно не понравилось. Вот так новости. А парнишка-то не совсем пропащий. А я ведь и заговорить могу. Не найдя поддержки там, где ожидалось, Корве окончательно обозлился. И тон слегка побледнел. но упрямо сдвинув брови, остался на месте. Опаньки, открытый бунт на корабле. Это надо поддержать. А если заговорит еще кое-кто? Крачева проговорила я, тщательно контролируя ярость, сколыхнувшуюся в ответ на слова начинающего шантажиста. Вот будет весело, если глава одного благородного рода узнает о маленьком саботаже своих блестящих планов. И кем? Собственным наследником. Кошмар. Я не представляла, на что намекает Рой, но оставить без внимания такой хамский тон просто не могла. Да мне, откровенно говоря, в тот момент было плевать, что такого плохого, знает о золотоглазом парне ублюдочный недоженишок. Зато до Колик хотелось посадить заносчивого урода в лужу, и мне это удалось даже лучше, чем я могла бы представить. Или вообще не удалось, как посмотреть. Корве смели у меня ненавидящим взглядом и, резко развернувшись на каблуках, пошел в сторону спален. Альф недоуменно скользнул глазами по нашей троице, поспешил за дружком. А секунду спустя Дон, так и не взглянув в мою сторону, едва не бегом бросился их догонять. — Уж не знаю, чем ты сбила спесь с этого негодяя, но это было феерично, — улыбнулся Виктор. — Вот только так просто он тебе это не спустит, — хмуро проворчала Тори. — Посмотрим, — усмехнулась я. Я уже давно не была той непривычной к местной магии наивняшкой, которая легко попадалась на детские ловушки, и угроза разоблачения с каждым днем становилась все более туманной и нереальной. Я очень хорошо научилась вплетать свою магию в обычные для местных чары, делая их мощнее и качественнее, да и необходимость каждый раз размахивать руками, изображая работу с магическим перстнем, уже вошла в привычку. Пусть бывший женишок только попробует! Пакостить мне или моим друзьям. Сразу узнают, что такое вендетта по-некромански. И начать я собиралась. Прямо сейчас. Эй, корве! Пойдешь со мной на вечеринку? Рой, уже поставивший ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей к спальням, обернулся. Разумеется, нет, Мэй! Моментально рявкнул он через всю столовку. Я отвесила шутовской поклон. Какая жалость! «Да фига ты его приглашала?» напевшила Тория. «Небольшая месть и заодно увеличение объема компромата», — ухмыльнулась я и, накинув полог тишины на наш стол, добавила. «Ты же помнишь, как благородные тисы задумали подправить семейную наследственность? А теперь представь, что скажет высокородный корве старший». Орлей, непонимающе приподнял брови, и я кивнула подруге. «В общем, если старый Уорд обо всем этом узнает, то наследнику корве небосовчинку покажется». Закончила Тория, с моего разрешения в двух словах описав выверты Роя с нежеланной женитьбой. «Так что сильно пакостить он не станет». «Ничего себе!» — покачал головой Виктор. «Кстати, раз уж в негодной корве мне так жестко отказал, я он нарочито фальшивую страдальческую мину, то от мук выбора я избавлена. Ти Орлей, вы же не откажете попавшей в безвыходную ситуацию Тисе. «Разумеется, нет, Тиса мой, подхватил мой шутливый тон Виктор, сопроводив слова изящным поклоном. «Чем я могу служить благородной Тисе?» «Благородной Тисе требуется учтивый кавалер для праздничной тигомотины у профессора Лэнгли». О, «Нет, Лира», — вдруг покраснел Виктор. «Я бы с удовольствием, но это без меня. Я э, танцевать не умею, вот». Пока я хлопала глазами, опешив от такой резкой перемены, он бросил свои книжки и быстро ушел из столовой. «Эм, что это было?» «Зря ты одновременно со мной заговорила Тори. Я-то боялась, что у него новый приступ любви случится, а это что?» э, ну да, ты, наверное, не подумала, но, в общем-то, тайны никакой и нет». «Тори, не тяни, что я ляпнула не так?» «Я же тебе рассказывала, Орлей, старинный род, когда-то десятки был, вроде корве». Когда отец Виктора был жив, еще куда не шло, а уж как умер. В общем, финансовое положение там оставляет желать лучшего, да еще и мать Виктора, по-моему, потихоньку с ума сходит. Родовой особняк развалина, вассалов нет, денег нет. Книжки-то он читал, а вот рапиру разве что на картинках видел. Приходится на всем экономить и все такое. Но ему-то по статусу несколько другой образ жизни положен. Вот и держится он подальше от наших благородных. «Вот оно что!» – протянула я. Ничего нового я, собственно, не услышала. Все это было в воспоминаниях моей предшественницы, как и ее наплевательское отношение к проблемам якобы друга. Вот и я не воспринимала рассказы о печальном состоянии дел рода Орлей слишком серьез. Но, с другой стороны, а что я могла сделать? Не замуж же за него идти из чистого альтруизма в самом деле – Так ничего и не решив, я покончила с завтраком и, натянув теплую плащ, вышла за ворота Академии на площадь. Роскошная материнская карета остановилась рядом несколько минут спустя. Вилли распахнул дверцу и помог мне забраться в теплое, укутанное согревающими чарами, нутро экипажа. Заскрипел свежий снег под колесами. Я откинулась на мягком сиденье, старательно вычищая из головы все лишние мысли. Меня ждали две недели каникул в кругу семьи. и я не желала отравлять эти дни бесполезными размышлениями над чужими проблемами. И на мирной из доставшихся мне от высшего разума книги хорошо помогали контролировать собственные мысли. Вот только отучить меня смотреть в окно они пока не сумели, к сожалению. На выезде из города карета ненадолго остановилась, дожидаясь, когда через ворота пройдет длинный армейский обоз. А минуту спустя рядом задержались и всадники. Три всадника. Ржущий громче собственного коня Рой, болтающий Альф и мрачный, как розовая туча Дон. Самоконтроль жалобно скрипнул, и воспоминания о последних неделях учебы завертелись в моей голове с удвоенной скоростью. «И когда я уже действительно научусь держать себя в руках», — проворчала я себе под нос, с трудом отводя взгляд от припорошенной снегом фигуры в двух метрах от меня. Чтобы задернуть шторку, понадобилось еще одно дополнительное усилие. Ну, нравится ему, когда им помыкают. И бесы с ним. Меня-то что так коробят?»